Вместо эпилога. Да, война, война. Сколько она наделала бедствий человечеству, сколько она принесла смертей, сколько людей она покалечила, сколько еще людей приковала к постели или лишила возможности вновь творить благие дела. Кто знает, да и наверняка, ведь из этих погибших до да покалеченных войной могли бы быть знатные, а может быть и великие люди нашего времени, вроде Ломоносова, Пушкина, или Менделеева и Толстого, или Докучаева и Чайковского, Павлова и Горького, или других каких-либо открывателей чего-то нового, светлого и величественного. И если бы не было войн, человечество давно бы ушло вперед по пути великого мира, достигло бы уже каких-нибудь новых великих открытий. Мне непонятно угнетение, рабство в других странах. Ведь земля может многократно одеть и обуть все человечество, досыта и до отказа накормить и напоить, до отказа обогреть и осветить многие-многие поколения всего земного шара. Для чего же тогда нужна война? Зачем же иметь насилие, рабство, угнетание, убийство, казни, нищету, голод и холод, непосильный труд, безработицу в странах капитала? В перспективах земного шара имеются запасы любого сырья и энергии, и на Земле, и под землей, и в воде, и под водой, и человечеству нет необходимости бояться какой-либо нехватки. А в ближайшем будущем начнутся полеты к пространствам Вселенной и, в первую очередь, полеты на Луну и на ближайшие планеты, что еще больше даст возможность открывать и обогащаться редкими веществами и элементами, которых мало может быть на Земле а есть на других планетах. Так он кончает эту часть своего дневника, оборванную в 1967 году, за два года до начала наших грандиозных свершений в космосе. Нужно говорить что-либо еще. Не будут ли эти строки, полные оптимизма, лучшим концом этой небольшой книги? Под Москвой. Декабрь 1969 года.